как подчеркивал правитель ацтеков в обращенной к Ортесу приветственной речи. С развитием современной археологии утверждения индейцев исторической поры подтвердились. В погребениях и древних храмах найдены чрезвычайно реалистичные скульптуры и цветные изображения, многие из которых созданы не только до прибытия испанцев, но и задолго до возникновения культуры ацтеков и инков. Облик ранних пришельцев – Ярко передан в реалистическом искусстве ольмеков, мочика и других народов, основателей различных цивилизаций от Мексики до Перу. Пренебрегать этими древними свидетельствами, подтверждающими устную и письменную историю людей, принимавших испанцев так же неправомерно, как заявлять, будто высокий рост доингских мумий, мог объясняться избирательным бальзамированием. Европеоидная форма черепа – деформацией в младенчестве. Рыжеватые и желтые волосы с европейским сечением, посмертными изменениями. Доколумбово искусство подтверждает то, о чем свидетельствуют древние предания и особенности мумий. Большинство из обнаруженных испанцами среди руин Тиауанако, многочисленных статуй, изображавших родоначальников различных племен во владениях Контики Веракочи, были уничтожены католиками-конкистадорами, которые называли их языческими идолами. Однако несколько из были спрятаны индейцами и спасены. В 1932 году американский археолог Беннет, занимаясь раскопками в Тиауанако, нашел неповрежденную статую Контики Веракочи с бородой в подпоясном халате. Одеяние было украшено изображением рогатого змея и двух пум общих для Мексики и Перу символов Верховного Божества. Беннет указывает, что эта скульптура была почти тождественно другой бородатой статуей, найденной на берегу озера Титикака на полуострове неподалеку от острова Титикака, где высадился Веракоча, когда покинул свое убежище, направляясь в Тиауанако. Другие бородатые статуи, также доингского происхождения, раскопаны в разных точках вокруг озера Титикака. В пустынях на Тихоокеанском берегу Перу почти не было пригодного для вояния камня. Но представители культур Чиму и Наска изображали древнего культурного героя с усами и бородой как в лепной керамике, так и в росписи на глиняных сосудах. Такие изображения Веракочи, известного здесь под именем Кон, особенно часто встречаются в северном приморье Перу, где предание говорит, что бородатый бог, придя с севера, поднялся в область, впоследствии управляемую инками. Керамические сосуды относятся к периодам раннего Чиму и Мочика, когда были заложены основы местной цивилизации и построены самые великолепные перуанские пирамиды. И во всех случаях мы видим изображение мужа с такими неамериканскими предметами одежды, как челма и длинный халат, с усами и спускающийся на грудь заостренной бородой. Керамические головы и фигурки, реалистично изображающие того же бородатого деятеля, обычны и дальше на севере, в Эквадоре и Колумбии, встречаются они и на Панамском перешейке, и в Мексике. Более того, чрезвычайно реалистичные иллюстрации бородатого мужа подчас очень близкого к семитскому этническому типу сплошь и рядом находят по всей Мексике от Герреро до Юкатана, от мексиканского высокогорья и северных лесов района Веракрус до Чиапаса и дальше в Гватемале и Сальвадоре. Его изображали в скульптуре, резным рельефом на плоских каменных стеллах, в объемной керамике, в золоте, в росписи на глиняных сосудах и оштукатуренных стенах, на страницах, испещренных пиктограммами складных рукописей до Колумбовой поры. Борода, или короткая, или длинная, черная, или каштановая, подстриженная, или нетронутая, заостренная, круглая, даже раздвоенная и курчавая, подобно тому, что мы часто видим в искусстве древнего двуречия. В некоторых случаях безбородые майяские священники и другие представители знати носили накладную бороду в подражание божественным основателям их религии. Современная археология приходит к выводу,